Глава 11. Игрательно-покупательная. Нет. Но ну это уже вообще ни в какие ворота. Взбешённая до неузнаваемости кошка скалила зубы и буквально стигала воздух хвостом. Да кто им всем вмешиваться позволил? Это моя, это моя игрушка. Ми. Ну что ты? Не разу ведь не было такого, чтобы никто не вмешался. Нам же всем интересно. Мори как могла спокойным тоном успокаивала подругу, впрочем, не подходя слишком близко, а с удовольствием расположившись на диванчике в метрах в 4 от бушевавшей кошки. А действительно, достойные игрушки так редко получаются. Ну он-то. Он-то зачем лезет ещё и через сны. Ну нельзя ей сейчас. Ты понимаешь? Нельзя, мря. Схватив одну из статуэток, Миу запустила её в стену. Стена осталась на месте, статуэтке повезло намного меньше. Хм, да почему нельзя-то? Они ведь всё равно идеальная пара, как ни крути. умрёт один и тут же потухнет другой это ведь так и случилось в прошлый раз помнишь же прекрасно помнишь и ни у него ни у неё не будут дети от других кто недавно переживал что детей мало кто последние 10 лет искал подходящую хозяйку для пумы кому идеальный генофонд нужен уж точно не мне Да я и не говорю, что они не будут вместе. Просто не сейчас. Рано слишком, рано. Хмм, да не вопи ты так. Ми. Недовольно поморщившись на запредельные децибелы, брюнетка погладила Ворона. Почему? Тогда всё станет слишком просто и предсказуемо, и скучно. Чтобы было идеально, сначала надо, чтобы они прошли кучу испытаний. Хм. Знаешь, а я с тобой не согласна. Что будет скучно. Ты видела, как она заинтересовалась списками? Спорим, полезет по всем делам. Спорим, совсем скоро большой барабам начнётся. А уж с моим-то даром Немного злобно расхохотавшись, ведьма откинулась на спинку дивана. Ха, уж с моим-то даром девочка будет на разхват. Не заскучаем. Мебель привезли всё те же улыбчивые мальчики, причём они нисколько не были удивлены заказом, что называется, любой каприз за ваши деньги. Ну правильно, это их работа, да и наверняка же доплатили за срочность. Так что и я ничуть не удивлена. Да и исполнение безупречно. Можно только порадоваться. Никаких грубых ибранных слов, всё с улыбкой и красиво. В общем, приятно. Даже несмотря на то, что погода всё же испортилась. Натянуло весьма хмуры тучки и начал накрапывать дождик. Ещё не сильный, но к ночи совели обещал настоящий ливень. Несмотря на дождик, настроение у меня было не то чтобы отличным, но потянуло на нежности и размышления. А сон-то какой. Хмм. Даже и не знаю, жалеть о том, что это не по-настоящему. А может, самой его воплотить в реальность и проверить, так ли это на самом деле мурашно. А что? Хочу. Хочу. Но подети Тимошка-то может и не поймёт ничего, но вот Танюшка далеко уже не младенец и понимает, что к чему. Может и не до конца ещё, но весьма и весьма многое. А она-то как рассчитает его нашим другом, но никак не моим <coughs> кавалером. Поморщившись, поняла, что не представляю, как объяснить дочери свой совсем не дружеский интерес к Эрику. прикинула так эдок и поняла, что снова трушу и прямо точно сказать не смогу. Нет, не хочу сейчас думать. Отложу лучше на вечер. Глядишь, что-нибудь ей придёт путное в голову. Сначала бездумно, а затем уже с интересом вглядевшись в подступающей сумерки, я задумалась уже над тем, что давненько я не выгуливала свою кошачью составляющую. Точно. Пойду развеюсь. Глядишь и мысль какая верная придёт. Савелий, я немного опрогуляю своего зверя. Не переживай, я недолго, да и в пределах участка. Хорошо? Завернув на кухню и предупредив домового, чтобы не терял, заработала чуть осуждающий взгляд. М-м, не сказал бы, что хорошо, но вам виднее. Будь аккуратны. Обязательно. Присмотришь за малышнёй? Конечно, конечно присмотрю, хозяюшка. Даже и не переживайте, всё будет в лучшем виде. Скинув одежду в той спальне, которая действительно была моей, перекинулась и с наслаждением потянулась. Ох. Как же это невероятно. Я кошка. Мряв. Хм. А детки-то меня ещё не видели. Ладно, не сейчас, а то точно никуда не дойду. Прокравшись к задним дверям, которые предупредительный домовой оставил приоткрытыми, я наконец выбралась на улицу. Мороз уже не казалось такой противной и даже наоборот доставляло удовольствие. Прищурившись и неторопливо подбираясь к деревьям, наслаждалась свежими запахами небесной воды, земли и листвы. Природа удивительна, как же многого не замечает человек. Чего нам стоит просто выйти в лес и принять его в себя, видеть его, слышать его, дышать им, наслаждаться. Да мне просто элементарно приятно гулять по ещё кое-где проглядывающей траве, практически сплошь усеянной опавшими листьями. О, плюнул на условности человеческой составляющей и позволил зверю выйти в лидеры и творить всё, что ей вздумается. На моё разрешение Вэлза урчала, словно трактор, и первым делом извалялась в листьях, как самая обычная кошка. Когда от идеально платиновой шкуры остались лишь одни воспоминания, и я начала походить на лесного засланца партизана, она решила, что хватит и пора побегать. О, да. Никогда не думала, что полюблю бег, но это так. Я им наслаждалась, я им упивалась, играла сама с собой со своим хвостом, с листьями и на удивление с непогливыми белками, загоняя их на деревья и внимательно выслушивая потом от них всё то, что они обо мне думали. Хорошо я беличьего языка не знаю. А то обогатился бы мой словарь на много-много нецензурных, беличих слов. Да ну, подумаешь, нужны вы мне. Я ведь просто играю. Хм. Не знаю, сколько я уже носилась, но у нас, похоже, гости. Кто? О. Хозяина приехала. Господин комиссар собственной персоной. Напугаем, вел. Ну хотя бы попробуем. М? Ода. Довольно щурись от такой, казалось бы, умнейшей задумки, но ну и не забывая, что слух у него не хуже моего, я медленно подкрадывалась, изображая ящерку. Ода, как минимум, пятидесятикилограммовую ящерку. Так. Ещё. Ага. Ещё чуть-чуть. Мряв. Когда до Эрика оставалось буквально метра 3, совершив невозможное и прыгнув из положения лёжа ему на спину, я промахнулась. Нет. Как? Лэл, милая, я тебя слышу уже как минимум минуту. Но задумка хорошая. Будем тренироваться. Мгновенно отскочив в сторону, Эрик Задорна, смеясь, умудрился и похвалить, и обидеть. Обиженно мявкнув, дёрнула хвостом. Мог ведь и поддаться, но ну, что ему стоило? А мне приятно. Рр. Предвкушающе сощурив глаза, решила всё же доиграть партию до конца. Я ведь ещё не гоняла его в своём новом образе. Ну, том, который мне проматерь презентовала. А он, наверное, немного подустал с утра. Нечестно, но я просто не могла упустить такую возможность. Да. Вэл. Мр. Уверенно. И такое хитрое выражение лица, словно это не я на него нападаю, а он. У него есть козыри? Хм. Мряв. Ну, смотри. Мужчина без сомнений решил подключиться к игре, заинтриговав меня снова. И не успела я толком удивиться, как он отставил рабочую сумку в сторону и поманил меня к себе, словно приглашая пообниматься. Хах, пообниматься? Ну-на. Мой задорный мявк резко перешёл в обиженный. Он снова увернулся. Хм, а если Давай, давай, представь, что это всё, что я могу. Минут 15 мы снова играли в догоняшки, как и во время тренировок, а затем, когда я решила, что уже достаточно, то снова включила свои суперобъёмы и суперскорости. Та-ра-дам. -да Секунда недоумения на лице Снежного, и я праздную заслуженную победу. Да. Я сделала это. Я его завалила, причём на спину. Ура! Прижав лапами его плечи, я внутренне ликовала от восторга, внешне же щуря глаза и внимательно вглядываясь в его задумчивое лицо. Он, кстати, не был расстроен или раздрадован, он почему-то был задумчив и даже не пытался вырваться, хотя мог с лёгкостью это сделать. Не слезай с него, я вопросительно ткнула носом в щёку и немного наклонила голову. Чего это он? Вел. Ты, конечно, молодец. Да-да-да, я молодец. Я очень даже молодец. Но ведь тебя снова скрючит. М-м. А я и забыла. А может обойдётся? Это ведь длилось всего секунды. Обдряяюще лизнув мужчину в щёку, пожала плечами и всё-таки с него слезла. И нечего ему на земле лежать, она же сырая. Хм, да. Ну почему звери не могут говорить? Идём, идём. Домой идём. Ой. А я его испачкала. Сильно. Ерунда отстирается. Идём домой. У меня для тебя новости. Заодно и свои расскажешь. Легко подмигнув, мужчина, лишь слегка отряхнув с одежды и волос лишние листья, легко поднялся с земли и погладив меня за ушами, словно обычную кошку, направился к дому. "Хей, я не кошка". "Хотя приятно. Да. И почему я не кошка?" Вель, не оборачивайся, грязная, сначала в ванную. Остановившись на пороге, Эрик окинул меня внимательным взглядом, акцентируя внимание на испачканной шкуре, а затем подмигнул. Я тебя вымою, не переживай. Хо. Да это уже в традицию, однако, превращается. Но он снова прав. Кошка я действительно не вымоюсь сама. И надо было мне в земле валяться. Хотя это было так волшебно. Эх. Иду, иду. Мам! Мама! Это правда ты? Не успели мы начать восхождение по лестнице на второй этаж, как сначала удивлённый, а затем и восторженно звонкий голос дочери заставил меня поёжиться. В нём мне почему-то почудился азарт юного маньяка-потрошителя. Интересно, почему? Мамуля! А давай мы в тебя поиграем. Ну, мам. В секунды подлетев ко мне, Танюшка, не обращая внимания на мою чумазость, тут же приступила к исследованию хвоста той мамы. Танюш, не трогай, мама грязная. Её сначала надо отмыть. Попытавшись урезонить дочь, Ирик добился лишь восторженного визга. А можно мне, мам? Может, я? А? Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Дочь была настолько громкой, что на шум подтянулся и сынулька. Ну всё, попала мать. Вэл well. Эрик сдерживался изо всех сил и внешне был собран и серьёзен, но я-то видела, сколько хохочущих чертят было в его синих глазах. Ого. Uh -huh. Да согласная я, согласная. Только загривка с лесте. Идёмте все вместе. Мама согласна мыться. Это было что-то с чем-то. Нет, меня мы, конечно, вымыли, но во что после этого превратилась в ванная комната? О! Благо сама ванна была весьма большой, и детки смогли залезть прямо ко мне, предварительно раздевшись до трусов. Эрик, на удивление, в процесс мытья не вмешивался, оставаясь сторонним наблюдателем и время от времени лишь пытаясь необидно смеяться. Смешно им, а мне пена в глаза попала. Я даже сказать об этом не могу. Пришлось незло рыкнуть и сунуть голову прямо в воду. Хорошо, Эрик понял и включил душ, помогая мне промыть глаза. А затем мы и вовсе началось невообразимое. Тимошка тоже захотел помочь маме. В итоге самым мокрым стал Эрик. Ха, так ему. А чему мы, собственно, смеёмся? М-да, действительно смешно. Жаль я кошкой могу лишь фыркать. Давайте уже заканчивать. Поиграйте в комнате. К тому же я чую, что ужин уже готов. Well, иди ко мне, я тебя вытру. Вытащив по очереди малышню и завернув каждого в полотенце, Барс распахнул объятия и для меня. Хм. И как тоже на ручки прыгнуть? Так не удержишь же. Я не прошу тебя на меня прыгать. С полувзгляда поняв мои оценивающие намерения, мужчина снова легко усмехнулся. Прыгай на пол, полотенце я сверху положу. Ну вот, я теперь чистая, сухая и голодная. Продолжительные водные добровольно-принудительные процедуры невероятно способствуют здоровому аппетиту. А уж вместе с предыдущими спортивными развлечениями то и вовсе можно считать, что я голодна как зверь. Ура, еда. Будешь оборачиваться? Конечно, буду. Выходи, выходи, с этим я уж сама справлюсь. Почувствую себя человеком. Эх. Обернувшись и потянувшись, с сожалением оделась. Кошка ей мне нравится больше. Теле животного я себя чувствую более сильной и ловкой, более смелой. Хм, давно я себя в трусихи записала. Нахмурившись и покопавшись в своих смешанных чувствах, призналась: сон часа. И надо же было такому присниться. Интересно, а это было обычным сном? Ну, просто судя по всем тем невероятным вещам, которые закручиваются вокруг меня, Я скоро буду каждый жест, каждое слово оценивать с точки зрения параноика. Но у меня же нет дара предсказательницы или провидицы. Или есть? Или ко мне кто-то во сне влез? О. Так я до чего-нибудь вообще невероятного додумаюсь. Допустим до того, что зелёные человечки тоже существуют. Интересно. А они существуют? Засмеявшись и фыркнув, покачала головой. Фэнтези можно уже не читать. Вся моя жизнь одно сплошное фэнтези. Только ох, ёшкин пёс! Приступ боли, пришедший так же неожиданно, как и в прошлый раз, молнией пронзил позвоночник и заставил рухнуть на колени прямо на пол. Раш. Вел. Паска? Снова? Распахнувшись без стука дверь явила мне, а точнее моей согнутой в три погибели спине, напряжённого задачного снежного. Он под дверями что ли стоял. Тш! Мгновенное приземление рядом и меня обхватывают сильные и такие надёжные руки моего няня. Не бойся, золотка, я с тобой. Огу, я знаю, милый, знаю. Если бы ещё так больно не было. Я бы уже и от обычных объятий не отказалась. Всё. Всё, спасибо. 30 секунд, растянувшиеся в вечность, я обессиленная и почему-то охрипшая, прижалась к снежному и благодарно прошептала, уткнувшись носом в его плечо. Отпустила. Точно, встать сможешь? Его внимательные осмотры на хмуриной брови вызывали почему-то щемящее чувство нежности, хожда слёз. "Вэл, ну что ты? Ну оплачешь зачем? Ещё больно?" "Нет. Нет, всё прошло." Стараясь не разрыдаться совсем уж в хлам, я отводила взгляд, чтобы не выдать свои чувства. "Это нервное." "Мам! Ой, мам!" А что случилось? Вездесущий ураган по имени Татьяна ворвался в ванную естественно без стука, и едва не налетев на нас, а задачана остановился буквально в 10 сантиметрах. Мама перегуляла на улице и немного застудила спину. Ничего страшного, мы сейчас спустимся. Соврав и не моргнув глазом, Ирик помог мне встать и поддерживая за талию, вывел в коридор. Да. А. Ага. Ну ладно, пойдёмте уже скорей. Там дедушка такую штуку вкусную испек. Она же остывает. Удостоверившись, что мама жива и практически здорова, маленькая Егоза тут же поскакала вниз. Оттуда уже доносились требовательные вопли Тимофея. Он не успевал за сестрой и был только на полпути наверх, тогда как она уже бежала вниз. Идти сможешь? Да, конечно, только умыться снова надо. Кисла кивнув и чувствуя, что по щекам всё-таки скатилось несколько предательских слезинок, я снова потянулась в сторону ванной комнаты. А нет, похоже, сразу не смогу. Стоило Эрику меня отпустить, как начали мелко дрожать ноги, отказываясь вести свою хозяйку туда, куда она желала. Гадство. Неужели так будет всегда? Но это нечестно. Как бы мне до этой богини хвостатой снова добраться? Созрел у меня с ней разговор по душам. Охвел. Идём, я проконтролирую. Прекрасно видя и ощущая под своими ладонями моё дрожащее тело, барс обхватил покрепче и повёл умываться. А затем и вниз. Она на кухне и вовсе рядом сел, тогда как раньше садился напротив. Угу. Ещё осталось с меня начать сложечки кормить ежедневно позорище. Это я про себя сейчас. Что ни день, то катастрофа. Ну уж нет. Я стану сильный. Стану.